Территория России. Протекторат Москвы. Окрестности города Новая Одесса. Понедельник, 37 июня 2021 года. 20.42. С полчаса уже подпрыгиваем всем кагалам по неровностям местной грунтовки. Смотрю в окно, обозревая окрестные поля рощицы. И тут слышу сзади удивленное. Какого черта он делает? Привстаю разворачиваюсь. Кукурузер, вильнув, съезжает куда-то в чистое поле, где и замирает за полсотни метров от нас. Приказ по радио. Всем стоп. Колонна послушно останавливается. Дверцы черного джипа распахиваются, наружу вываливается тело. Второе. Кажется, вон тот шкафчик только что мирно курил, а сейчас валяется с кровящей башкой и скорее всего дохлый. Мелькает розовая тень. Еще одно тело выпадает с водительского сиденья Двери хлопают, и крузер пилит прямо по целине, вздымая тучу пыли. Однако, с пропорциями розовой бабы на заднее сиденье третий вряд ли уместился бы, то есть их там сидело всего четверо, а значит, все это учинила она. Рубь за сто. Один из выброшенных, тот самый московский бугор и есть. В смысле был, пока не перешел в разряд трупов. Из водительской рации на весь салон раздается шестиэтажный мат, потом приказ. «Енот, догнать суку!» Вся маршрутка уже прилипла к окнам. Рейдовый УАЗик, прыгая по ухабам, также сворачивает в поле. Парень в тельняшке на полном ходу перебирается с переднего сиденья на заднее и привстает за вертлюгом. Ага, такие есть там у него ПКМБ. Установили в крепление, когда из города выехали. И дает короткую очередь в сторону улепетывающего кукурузера. Вот именно, что в сторону. Судя по фонтанчикам, метров на 30 ошибся. Черная машина виляет, удаляясь от места событий. На ровной дороге уазик, хоть бы рейдовый и даже форсированный, крузеру и близко не соперник. А вот на такой пересеченке... Енот, если так зовут морячка-пулеметчика, дает еще две очереди, снова мимо, хотя вроде как поближе. А потом уазик словно натыкается на невидимую стену, его подбрасывает и разваливает на пополам Почти сразу же вся эта груда вспыхивает, измятая кукла в окровавленной тельняшке улетает в сторону. А я задним числом осознаю, что грохот выстрелов был от более тяжелого пулемета. И не только я. Многие разворачиваются к заднему стеклу, взглянуть на новое действующее лицо нашего спектакля. Из-за поворота выныривает тупоносая туша бронетранспортера. Не ОМОНовский беттер. У того восемь колес, а здесь четыре. Не бардак. И не броня орденских патрульных. Другое что-то. Смутно знакомое. Но сейчас не припомню. Да и не до воспоминаний тут. На коротком хоботке снова вспыхивает огненный цветок. Дудум, дудум, дудум. И с диким скрежетом серия тяжелых пуль скрывает крышу нашей маршрутки, а кержавую жестянку. Кто сидел сзади, падает, закрывая глаза лица от стеклянного крошева. Но пока еще живые. Вот именно что пока. Массаракш. Двери, ору я. Ну не я один такой сообразительный. Кроме двери уже вылетело наружу стекло запасного выхода, подлежащего вскрытию в случае аварии. Кучей тел вываливаемся из газельки, не знаю кто как, а я отползаю подальше и храбро прячусь в ближайшую канаву. Огненная струя. Из РПГ кто-то бьет что ли? Это в морду броневику и в полный рост под пулеметным огнем? Взрыв. Короткий сердитый лай тяжелого пулемета из трехоткурсового ПКТ. Еще один взрыв. Еще один. Рев мотора потихоньку стихает вдали. Весь мокрый, хоть в выжме, кажется живой. И даже вроде как целый. Физию только рассадил об землю. Осторожно приподнимаюсь, в руке беретта. Когда только достал. Высматриваю противника. Нет такого, убрался. Ура! А топ я тут повоевал. С пистолетом против брони и двух пулеметов. Ну да, можно подумать с фалом, шансов было бы больше. БТР-40, вот кто это был такой. Только в оригинальном исполнении у него единственным вооружением курсовой СГМБ стоял. А тут впихнули основным утес или вовсе корт и в пару к нему ПКТ. Если в порядке модернизации у старичка еще и движок поменяли, ничего так машинка вышла. С тем же бардаком вполне может поспорить. Конкретно в поединке броня против брони как-то пофиг. 14,5 на вылет прошьет всю консерву или 12,7? А на табличные две-три версты, где сказывается разница в мощности, даже под целью размером с сарай хрен попадешь. Так, ладно, куда-то не туда меня занесло. Тем более броня уже уехала. А что осталось? А осталась сильно покореженная из пулеметов маршрутка, разнесенные в полный хлам хаммер со второй газелью и сиротливо догорающий в поле уазик, а также выползающие из кюветов самые сообразительные, а может быстрые или просто везучие участники деловой встречи. не состоявшийся вследствие жестокого форс-мажора. Самоорганизовывается старший бригадир. Ильяс Беркут. Если кто меня не знает, спросите у тех, кто знает. На трёп времени нет. Я ни с каким Ильясом не знаком, но спрашивать не тороплюсь, ибо действительно не до того. Перекличка. Семеро, включая меня, целы невредимы или как минимум полностью ходячие. Двое легкораненых. Одному ногу пропороло, у второго просто вывих или сильный ушиб. Для жизни опасности никакой, но самостоятельно передвигаться сейчас могут не так, чтобы очень. Двое тяжелых. Первую помощь с грехом пополам оказали. А дальше нужен лекарь получше. И то не факт, что выживут. И десятка-два трупов. Коробочки короткой связи кое у кого при себе есть. Но связаться по ним получается только между собой. Дальше не тянут. Так что радиотехник пытается оживить рацию из маршрутки. она вроде как почти не пострадала а прочие ходячие тем временем разделившись на три пары отправляются собирать тела ну и все что найдется на долю меня и молчалевого хлопца с рваным шрамом на лбу достается уазик и убитый избежавшего кукурузера оттаскиваем их всех к автобусу гена шакурова среди мертвых нет и среди живых не наблюдается вот и отлично значит его на эту встречу не пригласили вовсе повезло человеку недолгий спор доставлять погибших для нормальных похоронов новую одессу или сорганизовать им братскую могилу прямо здесь. Побеждает второй вариант. Я от голосования воздерживаюсь. По собранным айди-картам составляем список имен и выцарапываем их на листе обшивки Хаммера. Фиксирую в памяти телефона номера айдишек тех троих из крузера. Стопроцентно пригодятся. Выдолбить яму в твердой как камень почве непросто, но справляемся. Как раз удалось до кого-то там достучаться по радио. И когда на место боестолкновения приезжает расхлябанная шишига с ближайшего хутора, Над засыпанной могилой уже водружена самодельная табличка с именами. Кое-как загружаемся всем кагалом в грузовик и едем обратно в Новую Одессу. Объясняться с местной охраной правопорядка наверняка придется. Бригадир Беркут никаких ЦУ не раздавал ни мне, ни вроде как остальным. Вот и замечательно. Хорошая рабочая версия, что это все было и главное зачем, у меня как раз сложилась. И не знаю как Винничук, а Айвинг ее точно захочет послушать. Если не наложат гриф секретности, потом и с крокодилом Геной поделюсь.